Белова 9. Далёкая звезда уже 2 дня была в пути, когда Хобер Меллоу в своей каюте вручил лейтенанту Драуту конверт, кассету с микрофильмом и серебристый шарик. Через час лейтенант вы вступите в командование Далёкой звездой до тех пор, пока я не вернусь или навсегда. Драут попытался встать, но Мэлло жестом остановил его. Спокойно. Слушайте внимательно. В конверте содержится детальное описание вашего маршрута. На планете, которая указана там, вы ждёте меня 2 месяца. Если академия обнаружит вас раньше, имейте в виду, что микрофильм это отчёт о проделанной работе. И если же, сказал он менее жёстко, Через 2 месяца я не вернусь. То вы отправляетесь на Терминус и представляете в виде отчёта капсулу. Ясно? Да, сэр. Ни при каких обстоятельствах ни вы, ни кто-либо другой из команды не должны добавлять к отчёту ни слова. А если нас спросят, сэр, вы ничего не знаете. Ясно, сэр? Так закончилась их беседа, и через 50 минут от борта далёкой звезды отчалил небольшой катер.